Глава 21. В подземельях оперы. «Держите пистолет на готове», — успел шепнуть спутник Рауля. Стена, сделав полный оборот вокруг собственной оси, закрылась позади них. Некоторое время они стояли неподвижно, восстанавливая дыхание. Здесь царила тишина, которую абсолютно ничто не нарушало. Наконец Перс шевельнулся. Рауль услышал, как он опустился на колени и принялся шарить в темноте руками. Вдруг перед Раулем вспыхнул слабый свет небольшой лампы, и юноша инстинктивно отпрянул назад. Но тут же понял, что лампу зажёг Перс. Маленький красноватый кружок медленно обшарил стены сверху вниз. Справа была сплошная стена, слева дощатая перегородка. Рауль подумал, что этим мрачным коридором проходила Кристина, следуя за ангелом музыки. Наверное, это был обычный путь, которым Эрик проникал через стены подземелий, чтобы добраться до своей несчастной жертвы. Памятуя слова Перса, Рауль представил себе, как призрак сам проложил себе этот путь. Позже стало известно, что Эрик просто нашёл этот тайный коридор, И долгое время только он один знал о его существовании. Этот ход был прорыт во времена Парижской коммуны для того, чтобы терранщики могли отводить своих пленных прямо в казематы, оборудованные в подвалах. Потому что коммунары захватили здания вскоре после 18 марта и устроили наверху площадку для запуска воздушных шаров, разносивших по окрестностям их подстрекательские прокламации. А в самом низу сделали государственную тюрьму. Перс опустился на корточки и поставил лампу около себя. Он что-то сделал с полом и в тот же миг быстро потушил свет. Рауль услышал лёгкий щелчок и увидел на полу тусклое пятно очень слабого света, как будто приоткрылось окошко где-то далеко освещённых подвалов их театра. Теперь Рауль больше не видел перса, а только слышал рядом с собой его дыхание. «Идите за мной и делайте то же, что и я». Рауль направился к смутно белеющему квадрату слухового окна. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел, что перс опять опустился на колени, повис на руках, вцепившись в оконную раму, и соскользнул вниз. При этом пистолет он держал в зубах. Странное дело, но виконт полностью доверял персу. Хотя он ничего о нём не знал, и поведение перса во многом лишь увеличивало загадочность этого приключения, Рауль без всяких сомнений и колебаний поверил, что тот действует с ним заодно против Эрика. В конце концов, если бы тот строил против Рауля какие-то зловещие замыслы, то не дал бы ему в руки оружие. И потом, если уж на то пошло, Разве не должен был он, Рауль, любой ценой добраться до Кристины? Словом выбора у него не было. Если бы он заколебался хоть на миг, усомнившись в намерениях своего спутника, он счёл бы себя последним трусом. Рауль тоже опустился на колени и, уцепившись обеими руками, повис в люке. "Отпускайте руки", услышал он и тут же упал в объятия Перца. который заставил его лечь на пол, закрыл люк так, что Рауль даже не успел заметить механизма, и сам лег рядом с Виконтом. Тот собрался было спросить его о чем-то, но рука Перса прикрыла ему рот, и он услышал голос, который сразу узнал. Это был голос комиссара полиции, который только что его допрашивал. Рауль и Перс находились позади перегородки, надежно скрывавшей их. Рядом была узкая лестница, ведущая в маленькую комнату, где комиссар задавал вопросы. Им были слышны не только звуки его голоса, но и шум шагов. Свет в комнате был слабый, но после плотной темноты, которая царила в коридоре наверху, Рауль без труда различал теперь окружающие предметы. И он не смог сдержать сдавленного восклицания. потому что увидел три трупа. Первый лежал на тесной площадке лестницы, ведущей к двери, за которой слышался комиссарский голос. Два других валялись у подножья лестницы соскрещёнными на груди руками. Протянув руку за скрывавшую их перегородку, Рауль легко мог бы дотронуться до одного из несчастных. Тихо. снова прошептал перс Он тоже увидел трупы и коротко объяснил это его работа У голос комиссара стал громче Он интересовался осветительной системой и режиссёр давал ему объяснение Должно быть комиссар находился в зале для органа или в прилегающих к нему помещениях Читатель может подумать, что раз речь идёт об оперном театре, орган означает музыкальный инструмент. Однако в данном случае это совсем не так. В те времена электричество использовали только для некоторых очень немногих сценических эффектов и для звонков. Громадные здания и сама сцена освещались газом. Тем же газом освещали декорации. Это делалось при помощи специального агрегата, имевшего множество трубок. И по этой причине его назвали органом. Рядом с суфлёрской будкой находилась ниша, предназначенная для главного осветителя, который оттуда давал команды своим подчинённым и следил за их выполнением. Во время всех представлений в этой нише сидел Моклер. Однако теперь Моклера в нише не было. Его помощники также отсутствовали. Моклер «Маклер!» — крик режиссера раскатывался в подвалах, подобно звуку барабана, но Маклер не отвечал. Мы уже говорили, что одна дверь выходила на маленькую лестницу, которая поднималась со второго подвального этажа. Комиссар толкнул ее, но она не поддалась. «Глядите-ка! Я не могу ее открыть, господин режиссер! Она всегда открывается так туго!» Режиссёр сильно надавив плечом открыл дверь и тут же испуганно вскрикнул, увидев что её держало Моклер. Вслед за комиссаром подбежали остальные участвовавшие в обходе театра. "Несчастный, он мёртв", простонал режиссёр. Комиссар Мифруа, который никогда и ничему не удивлялся, Ры спокойно наклонился над массивным неподвижным телом. "Нет", буркнуло он, "он мертвецки пьян. А это совершенно разные вещи". Такое с ним в первый раз заявила задаченный режиссёр. Тогда ему дали наркотик. Мифроа поднялся, сошёл вниз по ступеням и крикнул: "Смотрите! При свете красного фонаря они увидели под лестницей еще два тела. Режиссер узнал помощников Моклера. Мефроа ощупал их. «Спят», — констатировал он. «Странно, очень странно. Нет никаких сомнений, что в Осветительской кто-то побывал, и этот кто-то был сообщником похитителя. Однако что за глупая идея похищать артистку прямо со сцены? Или я ничего в этом не смыслю, или в этом нет никакой логики. Пусть пошлют за театральным доктором. Странное, очень странное дело, — еще раз повторил мифруа. Потом повернулся в сторону комнаты и обратился к собеседникам, которых ни Раулю, ни Персу не было видно. Что вы на это скажете, господа с Парселон? Ведь только вы можете как-то объяснить это. Должна же у вас быть хоть какая-то догадка. И тут Рауль и Перс увидели появившиеся над лестничной площадкой перепуганные лица обоих директоров и услышали взволнованный голос Моншармена. «Здесь, господин комиссар, происходят странные вещи, которые мы объяснить не в силах». «Спасибо за справку, господа насмешливо», — сказал Мефруа. а режиссер, поглаживая ладонью подбородок, что свидетельствовало о глубоком размышлении, добавил, «Уже не в первый раз Моклер засыпает в театре. Однажды вечером я застал его храпящим рядом со своей табакеркой». Как это было давно, поинтересовался Мефруат, тщательно протирая стекла очков, ибо комиссар был близорук, что нередко случается с очень проницательными людьми. «Совсем недавно, постойте-ка!» «Это было в тот вечер...» «Честное слово, это было в тот вечер, когда Карлотта...» «Ну, вы знаете, господин комиссар, издала свое знаменитое кваканье». «Действительно, в тот самый вечер...» Мефруа водрузил на нос очки, внимательно посмотрел на режиссера, словно пытаясь проникнуть в его мысли. Потом небрежным тоном спросил. «Моклер...» Нюхает табак? Да вот, кстати, его табакерка. Он заядлый нюхольщик. Я тоже, кивнул комиссар и сунул табакерку себе в карман. Машинисты унесли спящих глубоким сном осветителей. Комиссар со своей свитой поднялся следом за ними. Через некоторое время их шаги гулко застучали по сцене, и всё стихло. Когда они остались одни, Перс дал знак Раулю подниматься. Тот подчинился, но забыл приподнять согнутую в локте руку до уровня лица на изготовку к стрельбе, и Перс шёпотом сделал ему замечание, добавив, что опускать руку не следует ни в коем случае. "Но ведь от этого рука устаёт", возражил Рауль. "Как же я смогу выстрелить метко?" Тогда возьмите пистолет в левую руку, посоветовал Перс. Я не умею стрелять левой. На что Перс ответил странными словами, которые внесли ещё большее смятение в лихорадочно работавший мозг юноши. Речь не о том, какой рукой стрелять, а о том, чтобы одна из ваших рук находилась в таком положении, будто вы готовы нажать на курок. Она должна быть немного согнута, Что же касается самого пистолета, в конце концов, вы можете положить его в карман. Потом добавил уже строже, «Это обязательное условие, иначе я ни за что не отвечаю. Это вопрос жизни и смерти. А теперь молчите и следуйте за мной». Они были уже на втором подвальном этаже, При скупом свете редких светильников, мерцавших за своими грязными стеклянными колпаками, Раулю была видна только ничтожная часть этого необычно пугающего царства, в котором было и величие бездонной пропасти, и что-то детское, притягательное, как ярмарочные петрушки. Подземные оперы, их всего 5, чудовищны по размеру. Они воспроизводят все плоскости сценического пространства, все его спуски и подъёмы, напоминающие западни, спрятанные в поперечных каркасных конструкциях. Многочисленные опоры, торчащие из чугунных или каменных цоколей, похожих на цветочницы или перевёрнутые шляпы, образуют причудливое сплетение форм, сквозь которые свободно пройдёт колесница. Все эти хитроумные сооружения соединены друг с другом железными крюками, лебёдками, барабанами, противовесами. Они приводят в действие огромные декорации, создают зрительные эффекты и обеспечивают мгновенное исчезновение или наоборот появление сказочных персонажей. Именно благодаря подвалам происходит превращение дряхлых стариков в прекрасных рыцарей, отвратительных ведьм в блистающих красотой и молодостью фей. Из подвалов выходит сатана, и туда же он погружается. Отсюда вырываются адские огни, здесь завывают демоны. И здесь, как у себя дома, прогуливаются призраки. Рауль пробирался вслед за Персом, буквально выполняя все его команды и даже не пытаясь понять их значение, говоря себе, что теперь он может надеяться только на своего странного спутника. В сущности, без него он был бы беспомощен в этом невероятном лабиринте, в этой гигантской паутине. Даже если бы он прошёл через густую сеть тросов, верёвок и противовесов, которые без конца вырастали перед ним, он в любую секунду мог провалиться в один из люков, которые то и дело разверзались у него под ногами, мрачные, бездонные. Они продолжали спускаться, Они добрались до третьего подвального этажа. Их путь освещала невидимая лампа, горящая где-то вдали. Чем ниже они опускались, тем осторожнее, казалось, становился Перс. Он всё чаще оглядывался на Рауля, показывая ему свою пустую руку, поднятую так, будто она была готова к стрельбе. Вдруг громкий оклик пригвоздил их к месту, всех закрывальщиков дверей на сцену. кричал где-то наверху раскатистый голос их требует комиссар послышались торопливые шаги замеркали неясные тени перс втащил рауля в углубление за стойкой для софитов совсем рядом прямо над их головами прошло несколько старцев согнувшихся под грузом лет и декораций которые они когда-то таскали на себе Некоторые с трудом переставляли ноги, другие по привычке шли, подавшись вперёд и выставив перед собой руки, словно искали дверь, которую надо закрыть. Это были закрывальщики дверей, бывшие рабочие сцены, которые, состарившись, благодаря милосердной администрации оставались работать в театре. Они бродили вокруг сцены и под сценой, закрывая двери. их ещё называли тогда охотниками за сквозняками ведь любой даже самый безобидный сквозняк очень вреден для голоса педро гайяр рассказывал мне что в свою бытность директором оперы он не раз учреждал новые должности закрывальщиков для старых рабочих сцены потому что у него не хватало духа уволить их Этот крик пришёлся как нельзя кстати, так как избавил наших героев от возможных свидетелей. Некоторые из закрывальщиков, не зная других занятий и не имея своего дома, оставались в театре и на ночь. С ними можно было столкнуться в любую минуту. И комиссар невольно помог Персу и Раулю. Однако недолго пришлось ему оставаться в одиночестве, потому что сверху, куда только что поднялись дряхлые закрывальщики дверей, стали спускаться какие-то неясные фигуры. В руках у них были маленькие фонари, которыми они медленно помахивали в разные стороны, то поднимая, то опуская их, как будто кого-то или что-то искали. Чёрт выругался Перс. Не знаю, чего они ищут, но найти они могут нас, так что надо скорее бежать отсюда. Не забывайте руку, сударь. Держите её на изготовку на уровне глаз, точно так же, как на дуэли. Спускаемся скорее. И он повёл Рауля ниже, на четвёртый этаж. Рука на уровне глаз это вопрос жизни и смерти. А теперь сюда, по этой лестнице. Они спустились ещё на один этаж. На пятом этаже подземелий Перс перевёл дух. Теперь он казался спокойнее, чем несколько минут назад, когда они были на третьем, но руку держал всё в том же положении. Рауль ещё раз удивился, впрочем, никак не выразив этого вслух. столь загадочному способу самозащиты, который заключался в том, чтобы держать пистолет в кармане, а пустую руку на уровне глаз, как будто в ожидании команды «огонь», как это было принято на дуэли в те времена. Он усмехнулся про себя, вспомнив слова Перса. «Это самые надежные мои пистолеты». «Какой смысл иметь надежные пистолеты, если ими нельзя пользоваться?» Но Перс прервал его размышление. Он дал Раулю знак оставаться на месте, а сам поднялся на несколько ступенек по лестнице, по которой они только что спустились, потом быстро вернулся к Раулю. Мы из глупили, шипнул он, потому что и так избавились бы скоро от этих теней с фонарями. Это просто пожарники, которые делают обход. А надо сказать, что в те времена пожарники не только дежурили во время представления, но и вообще следили за пожарной безопасностью в театре. Правда, теперь эта служба упразднена. Господин Педро Гояр объяснил это опасением, что пожарники, совершенно незнакомые с подземельями, могут нечаянно устроить там пожар. Оба, застыв на месте, подождали несколько долгих минут. Затем Перс снова подтолкнул Рауля к лестнице и вдруг тут же опять остановил его. Вокруг дышала таинственная ночь. "Ложитесь", скомандовал Перс. Они одновременно упали на землю и как раз вовремя мимо проплыла тёмная человеческая фигура без фонаря. просто чёрная тень в сумрачном пространстве она прошла совсем рядом едва не коснувшись их они почувствовали на своих лицах тёплое дуновение от взмахов её широкого плаща в подвале было достаточно светло, чтобы они могли разглядеть плащ с головы до пят обволакивающий человеческую фигуру и мягкую фетровую шляпу Тень медленно удалилась, касаясь стен плащом и задевая их углы ногами. Ух, вздохнул Перс. Хорошо, что он нас не заметил. Эта тень меня знает. Она уже два раза приводила меня в директорский кабинет. Значит, это кто-то из внутренней полиции театра, спросил Рауль. Нет, хуже. Коротко без дальнейших объяснений ответил Перс. After вслед за Персом также воздержится от объяснений по поводу этого странного субъекта. В нашей исторической хронике всё объясняется естественным образом по мере развития событий, порой сверхъестественных. Но так и останутся неразъяснёнными слова Перса. Это ещё хуже, то есть хуже, чем полиция и театр. Но об этом читателю представляется догадываться самому, потому что автор обещал бывшему директору оперы Гаяру сохранить в тайне личности обязанности этого чрезвычайно интересного человека в плаще, который обрёг себя на жизнь в подземельех театра и вершил какие-то таинственные дела государственной важности. Надеюсь, что не он подчеркнул последнее слово Рауль. Нет. Если только он не нападёт на нас сзади, мы обязательно увидим его горящие золотом глаза. В этом наше преимущество ночью. Но он может подойти сзади неслышно. Тогда мы погибнем. если только не будем держать руки, как я вам показал, на уровне глаз. Не успел Перс еще раз объяснить, как следует держать руки, как впереди появилась еще одна совсем уже фантастическая фигура. Это была даже не фигура человека, это была светящаяся, будто объятая пламенем голова. Голова. Да, к ним приближалась горящая голова, не имевшая тела, и она изрыгала пламя. Ого, процедил персский зубы. Вот это я вижу в первый раз. Бригадир пожарников был не сумасшедший. Он и в самом деле видел её. Кто же это может быть? Это наверняка не он, но, может быть, он послал её к нам навстречу. «Осторожно, осторожно! Руку на уровень глаз! Ради Бога на уровень глаз!» Тем временем огненная голова, которая, казалось, принадлежала демону, вырвавшемуся из преисподней, продолжала приближаться, покачиваясь на высоте человеческого роста к двум нашим не на шутку перепуганным героям. «Может быть, он...» послал нам на встречу это чудовище, чтобы самому напасть сзади или сбоку. От него всего можно ожидать. Я знаю многие его фокусы, но этот, этот вижу впервые. Бежим, и не забывайте про руку осторожно, осторожно. И они побежали по длинному подземному коридору, который открывался перед ними. Через несколько секунд этой гонки, которые показались им долгими-долгими минутами, они остановились. Однако он редко ходит этой дорогой, отдышавшись, сказал перс. Она не ведёт к озеру. А может быть, он знает, что мы его ищем. Хотя я дал ему слово оставить его в покое и не соваться в его дела. с этими словами он резко обернулся. Рауль последовал его примеру и увидел, что огненная голова движется за ними следом. Возможно, она двигалась даже быстрее, чем они, потому что была совсем близко. Одновременно до них донёсся неясный шум происхождения которого определить было невозможно. не просто поняли, что шум перемещается и приближается вместе с пылающей человеческой головой. Это было нечто похожее на скрежетание или поскрипывание, как будто тысячи ногтей скребли по грифельной доске. Отвратительный, невыносимый звук. Такой звук получается, когда в школьный мелок попадает твёрдый камешек. Они отступили назад, но голова Факел неуклонно приближалась, надвигаясь на них. Теперь уже можно было различить лицо. У головы были круглые и совершенно неподвижные глаза, кривой нос и большой рот со свисающей полукругом нижней губой. Такое лицо можно увидеть иногда на лунном диске. Правда, луна не бывает кроваво-красной. Но каким образом эта огненно-красная луна оказалась в подземельях театра, и почему она неслась прямо на них, сверкая круглыми неподвижными глазами? И откуда взялись эти звуки, весь этот треск, скрип и скрежет, которые сопровождали ее? В какой-то момент Перс и Рауль почувствовали спиной стену и инстинктивно вжались в нее, не зная, что несет им эта огненная голова и что означает этот шум, который стал совсем близким и невыносимым, и как будто растворился в великом множестве живых урчащих звуков, катившихся волной впереди адской головы. А голова всё приближалась. Товарищи по несчастью, втиснувшись в стену, почувствовали, как волосы у них поднялись дыбом, они поняли, что означают эти тысячи звуков. Они накатывались плотными рядами, перекатывались бесчисленными крохотными комочками, более стремительными и напористыми, нежели волны, трущиеся о прибрежный песок. Они надвигались, как прилив этим маленькие ночные волны, и вспенивались под красной луной, под пылающей луноподобной головой. Вот уже они достигли их ног, вот начали взбираться по ногам, Крик ужаса, отвращения и боли вырвался из груди Перса и Рауля. Они вмиг забыли о своих руках, которые надо держать на уровне глаз в ожидании команды "Огонь", их руки опустились сами по себе, помимо их сознания, чтобы отшвыривать маленьких поблескивающих в вспышках красного света существ, все эти бесчисленные лапки, когти, зубы. Рауль и Перс были на грани обморока. Как это очевидно случилось с бравым бригадиром пожарных Патеном. По и тут огненная голова повернулась к ним и заговорила человеческим голосом: "Не двигайтесь, только не двигайтесь. И не идите за мной, это я, Крысолов. Пропустите меня с моими крысами". И вдруг исчезла, растворившись в потёмках. В то время как коридор впереди осветился лучом красного света. Раньше, чтобы не спугнуть крыс впереди себя, Крысолов направлял свет лампы на своё лицо, теперь же, чтобы ускорить движение, он светил перед собой. И вот он быстро побежал вперёд, увлекая за собой живой поток отвратительно попискивающих крыс. Избавившись от жуткой опасности, перс и Рауль вздохнули с облегчением, хотя и не сразу смогли унять дрожь. Педро Гаяр рассказывал мне об огромном ущербе, который наносили театру опустошительные набеги крыс, пока администрация не договорилась за скромное вознаграждение с одним человеком, и тот за короткое время избавил опер от этого бича. Гаяр считает, что Крысолов изобрёл вещество, привлекающее запахом крыс, и таким образом увлекал их за собой в погреб с водой, где они тонули. Видимо, пожарного перепугала та же самая огненная голова. Как я мог забыть? Ветерик говорил мне о крысолове, сказал перс, но я не думал, что это выглядит именно так. Странно, что я ни разу не встречал его раньше. Потом, вздохнув, он добавил: "А я уж подумал, что это один из трюков чудовища. Впрочем, в этих местах он не появляется". Значит, мы ещё далеко от его дома, спросил Рауль. Когда же мы придём в Сударь? Давайте же поторопимся к озеру, и там будем кричать, колотить в стены, Кристина нас услышит, он тоже услышит, и мы поговорим с ним, раз вы его знаете. Дитя, усмехнулся Перс, попасть в его жилище через озеро невозможно. Почему? Да потому, что именно с той стороны он ждёт врагов. Мне ни разу не удалось попасть на другой берег, где находится дом. Сначала надо переплыть озеро, а оно хорошо охраняется. Я боюсь, что ни один человек из бывших рабочих смены этих закрывальщиков дверей закончил свои дни на его берегу. Это действительно ужасно. Я сам едва не остался там навечно, и если бы злодей не узнал меня вовремя, дам вам совет, сударь, никогда не приближайтесь к озеру. А если такое случится, не забудьте хорошенько заткнуть уши, как только услышите голос из-под воды, голос сирены. Но в таком случае горячо заговорил Рауль, сгорая от нетерпения и ярости, что мы здесь делаем? Если вы не в состоянии помочь Кристине, дайте мне, по крайней мере, возможность умереть за неё. Перс попытался успокоить юношу. У нас только одна возможность спасти Кристину, да я поверьте мне, проникнуть в дом незаметно для хозяина. Значит, на это можно надеяться, сударь. Если бы у меня не было такой надежды, Я бы не заговорил с вами. Как же можно проникнуть в озёрное жилище минуя озеро через третий подвальный этаж, откуда нас так некстати прогнали сударь? И куда мы сейчас вернёмся? Я покажу вам, и голос перса неожиданно изменился. Я покажу вам то место, где погиб Жозеф Бюке. меж дубкой и старой декорацией коралю лохорскому Ах, это тот бригадир рабочих сцены, которого нашли повешенным? Да, сударь, кивнул перс. А верёвку так и не нашли. Мужайтесь и вперёд, только не забудьте про руку, сударь. Так. А теперь посмотрим, где мы находимся. Пер снова зажёг свой пытайный фонарь и направил луч света в два широких коридора, которые пересекались под прямым углом и уходили дальше в казавшуюся бесконечную темноту. Скорее всего, мы в той части, где располагается служба водоснабжения, потому что колорифев здесь не видно. Он шёл впереди Рауля, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. чтобы избежать нечаянной встречи с водопроводчиками. Через некоторое время им пришлось спрятаться, когда в боковом коридоре они увидели свет, похожий на отблески большого затухающего костра или подземной кузницы. А Раулю показалось, что в этом зловещем свете он разглядел демонов, которых видела Кристина во время своего путешествия в подземелье в день ее первого похищения. постепенно они снова оказались в громадных подвалах под сценой на самом дне глубокого котлована. А его масштабы можно судить по тому, что он был вырыт на 15 м ниже водоносных слоёв, залегавших в этой части столицы, из которых затем откачали воду. А чтобы получить представление об объёме этого котлована, представьте себе внутренний двор Луврского дворца. Это будет его периметр, а глубина его в полтора раза превышает высоту собора Парижской Богоматери. Однако даже и после всех работ одно подземное озеро осталось. «Если не ошибаюсь, — проговорил перс, касаясь рукой стены, — эта стена уже вполне может быть частью озерного жилища. потом он постучал по ней, будто проверяя на прочность. Мне кажется, читателю не безинтересно будет узнать, как сооружались стены и днище котлована, чтобы вода со всех сторон окружавшая строительную площадку не добралась до стен, служащих опорой всему сооружению. И чтобы защитить от влаги строительные конструкции, столярные, слесарные, художественные и прочие многочисленные мастерские, архитектору пришла удачная мысль соорудить со всех сторон как бы двойную оболочку. Прошёл целый год, прежде чем эта оболочка была построена. И вот теперь по стенке первой внутренней оболочки котлована стучал перс. Для человека, знакомого с архитектурой здания, будет понятно, что тайное жилище Рика находилось внутри этой двойной оболочки, которая состояла, во-первых, из очень толстой стены, игравшей роль плотины, во-вторых, из другой кирпичной стены и мощного слоя цемента, и ещё одной стены толщиной в несколько метров. После слов Перса Рауля живился прижался к стене и жадно прислушался но ничего не услышал ничего кроме слабого отзвука страшно далёких шагов где-то наверху в помещениях театра пер снова погасил фонарь не забывайте про руку повторил он а теперь тихо попробуем проникнуть к нему и повел Рауля к маленькой лестнице, по которой они только что спускались. Они начали подниматься, медленно останавливаясь на каждой ступеньке, всматриваясь в темноту и вслушиваясь в тишину. Таким образом они добрались до третьего подвального этажа. Здесь перс знаком велел Раулю опуститься на четвереньки и, по-прежнему, держа одну руку перед собой на изготовку, они доползли до стенки котлована. Возле старой декорации к королю Лохорскому, прислоненной к стене, возвышалась массивная балка, а между ними оставалось места, достаточное, чтобы в нем поместилось тело человека. Вот в этой укромной нише и нашли повешенного Жозефа Бюке. Не поднимаясь на ноги, Перс остановился и прислушался. В какой-то момент он нерешительно взглянул на Рауля, потом пристально посмотрел вверх на второй подземный этаж, откуда между досками настила просачивался тусклый свет лампы. Очевидно, этот свет беспокоил Перса. Наконец он тряхнул головой и, не мешкая, проскользнул между стойкой и декорацией к королю Лохорскому. Рауль следовал за ним по пятам. Свободной рукой Перс начал ощупывать стенку. Рауль видел, что он сильно надавливает на неё точно так же, как делал это в артистической Кристине. И вот один камень качнулся, готовый сдвинуться с места. В следующий момент в стенке появился небольшой проём. На этот раз Перс вытащил из кармана пистолет и, кивнув Раулю, чтобы тот последовал его примеру, зарядил его. Потом без колебаний по прежнему на четвреньках Перс пролез в проём, отстранив Рауля, который хотел проделать это первым. Отверстие было очень узким, и Перс почти сразу остановился. Рауль услышал, как он ощупывает вокруг себя камни. Потом Пер снова зажёг фонарь, внимательно осмотрелся и тотчас погасил его. Рауль услышал его сдавленный шёпот. Нам надо прыгнуть вниз. Здесь довольно высоко, несколько метров. Обувь придётся снять. Он быстро разулся и передал свои ботинки Раулю. Поставим их возле стены. на обратном пути мы их заберём. Эти две пары батинок, оставленные, как следует из записок перса между балкой и декорациями к Королё лахорскому в том самом месте, где был обнаружен труп повесившегося Жозефа Бюке, так никогда и не были найдены. Очевидно, их прихватил кто-то из рабочих сцены или закрывальщиков дверей. после чего он немного продвинулся вперед, развернувшись лицом к Раулю, и сказал, «Теперь я повисну на руках и прыгну вниз. Потом то же самое сделаете вы. Только крепче держитесь за камень и не бойтесь, я подхвачу вас». Через минуту Рауль услышал внизу глухой стук и вздрогнул, испугавшись, как бы этот шум не выдал их присутствия. Однако Рауле тотчас охватил другой страх, страх от того, что он не услышал других звуков. Ведь по словам перса, они уже проникли в жилище на озере, но Кристины не было слышно ни крика, ни зова, ни стона. Великий Боже, а вдруг они пришли слишком поздно? Касаясь коленями стены и ухватившись дрожащими руками за камень, Рауль тоже упал в пустоту и сразу оказался в объятиях Персы. Тихо. Несколько мгновений они стояли неподвижно, прислушиваясь. Никогда ещё окружавший их тьма не была такой непроглядной, никогда ещё тишина не казалась им такой жуткой и угрожающей. Рауль прикусил губу, чтобы не закричать: "Это я, Кристина, ответь же, если ты жива!" Снова вспыхнул слабый свет фонаря, Перс направил его вверх, пытаясь разглядеть отверстие, через которое они попали сюда, но не находил его. Ага, заметил он. Кажется, камень закрылся сам по себе. Луч скользнул вниз вдоль стены, потом замер на полу. Перс нагнулся и подобрал какой-то обрывок верёвки, осмотрел его и с ужасом отбросил в сторону. Пенджабский шнурок, пробормотал он. Что это, не понял Рауль? Это, вздрогнув, ответил Перс, верёвка повешенного, которую так долго искали и не нашли. охваченный неожиданным волнением, он провёл красноватым лучом фонаря по стенам, из темноты высветился ствол дерева, настоящего живого дерева со свежей листвой, ветви которого тянулись вдоль стены и терялись в тьме под самым сводом. Огни света было совсем маленьким, поэтому они не смогли сразу охватить взглядом представшую перед ними картину. Луч вырывал из черноты то кусок ветки, то лист. Больше ничего не было видно. Ничего, кроме слабой струйки света, которая, казалось, отражалась от себя самой. Рауль провел ладонью по отражению и вскрикнул. «Глядите-ка, это же зеркало!» «Зеркало!» Эхом откликнулся перс, и в его голосе слышалось сильнейшее волнение. Потом он отер рукой, державший пистолет под солба, и добавил. — Мы попали в комнату пыток.